Глава вторая. Вдали от дома. Снег медленно опускался на серый город. Огромный, каменный, словно могучий когда-то великан, которого пригвоздили к земле маленькие человечки, растерзали и устроили себе на обглоданных останках новый дом. Василиса сидела, обхватив колени на широкой кровати в маленькой комнатке, на двадцатом этаже серого дома и боялась даже подойти к окну, чтобы ее не стошнило от головокружительной высоты. В комнату заглянула Дина, высокая худая девушка с пышными кудрями цвета графита и непроницаемо черными глазами. Она не отходила от Василисы ни на шаг с того самого дня, как та пришла в себя. «Свет, твоя мама звонит!» «Точно не хочешь поговорить?» — спросила она, прикрывая рукой розовую светящуюся пластину, которую вечно таскала с собой. Смартфон всплыл в сознание, и Василиса схватилась за голову. Чужие воспоминания и мысли тревожили и пугали. И самое ужасное — она никуда не могла от них деться, как ни старалась. Приняв этот жест за отказ, Дина поджала пухлые губы и поднесла смартфон к уху. «Да, Антонина Анатольевна. Думаю, ей нужно еще немного времени. Не переживайте. Врач сказал, что со временем... Да, да. Нет, приезжать не нужно. Мы справимся. Как ваши дела? Как Калифорния? Тепло?» Дина вышла из комнаты, весело щебеча в трубку. Но уже скоро вернулась с подносом в руках. «Тебе нужно поесть», — сказала она беззаботно, наморщила нос с выразительной горбинкой и поставила поднос на прикроватную тумбочку. Комнату наполнил аромат свежей выпечки, корицы и еще один горько-сладкий запах, которого Василиса прежде не слышала. «Василиса, но не Светлана!» «Кофе!» Василиса поморщилась. Дина села рядом и заправила ей за ухо прядь волос. Чужих волос? Почти таких же длинных, но гораздо темнее от глубоко въевшейся краски. Волнистые пряди с липшимися сосульками спадали на спину. Дине каждый раз приходилось буквально загонять Василису в душ. И если бы не она то чародейка, наверное, совсем ничего не ела бы и уже давно умерла бы с голоду. «Эй!» — позвала Дина ласково, стараясь заглянуть Василисе в глаза. И уже не впервые за эти дни продолжила. «Что-то случилось с тобой. Ты можешь поделиться со мной всем, чем захочешь». Язык. Еще одна вещь, которая поражала Василису до глубины души. Она совершенно точно впервые слышала этот язык. В нем звучали знакомые нотки, обрывки похожих слов, но не более. И тем не менее, Василиса понимала каждое сказанное слово, потому что новое тело его знало, или потому что глубоко внутри в нем все же остался осколок Светланы, которую Василиса сама того не желая. Выгнала из дома. М -м -м", напомнила о своем присутствии Дина. «Помнишь, когда я пришла к тебе в первый день, ты сказала, что ты не Света? Хочешь, можем поговорить об этом?» «Ты мне не поверишь», — хмыкнула Василиса. «Ей и в ее мире вряд ли бы кто поверил. Где это видано? Душа подменыш. А уж в этом мире, напрочь лишенном магии...» «Сколько Василиса не пыталась, не могла сотворить даже самых простых чар. Она не чувствовала магию ни в себе, ни в окружающем пространстве, и это пугало еще сильнее. Если в этом мире нет магии, то сможет ли она вообще отыскать дорогу домой? Ты же доверяешь мне?» «Светлана доверяла тебе, а я тебя даже не знаю». «Знаешь меня?» «Не знаю!» «Помнишь, в первом классе ты рассказала мне про подкроватного монстра, и мы вместе выслеживали его целую неделю?» Василиса помнила и не помнила одновременно. Чужие воспоминания накатывали на нее, словно волны на пологий берег. Разрозненные картинки, обрывки и вспышки, они появлялись и исчезали, оставляя после себя ощущение бесконечного дежавю. Дежавю. Это слово тоже было для Василисы не более чем осколком чьей-то прошлой жизни, который отчаянно пытался встроиться в новую мозаику. Все, что осталось у Василисы, кроме подернутых туманом собственных воспоминаний. Сны. Пронзительные, яркие сны о доме, по которому она так скучала о холодном море и скалах, которые она никогда не видела, и о синих глазах, которые она боялась больше никогда не увидеть. «Мне приснился сон», — тихо сказала Василиса, бросая на Дину испытывающий взгляд, проверяя, можно ли идти дальше, стараясь одним только взглядом прощупать ее отношение к Светлане. Ее любовь и ее веру которые очень понадобятся Василисе, если она все же решится рассказать правду или хотя бы ее часть. Дина в ответ кивнула и забралась с ногами на кровать. Она вся вдруг засветилась, будто солнце взошедшее посреди темной ночи. И Василисе стало жаль ее, несколько недель смиренно ждавшую, когда Светлана, ее Светлана, снова заговорит с ней. Жаль, Дина не знала, что этого не будет, как бы она этого не ждала. А Василиса не находила в себе сил сказать об этом прямо. Дина нравилась ей, была добра и мила, да и, в конце концов, Дина была единственным проводником Василисы в этом новом мире. «Мне приснился сон», — повторила Василиса, тщательно подбирая слова, — «что я была в другом мире и... «Звали меня иначе!» И мир был совсем другой, не похожий на этот. Он был полон магии, дремучих лесов и чудищ. Василиса рассказывала о своей жизни так, будто это была жизнь совершенно другого, практически незнакомого человека. Словно давно забытое воспоминание, древняя сказка, или легенда о девушке, сбежавшей из дома, чтобы стать вороном, могучей чародейкой, защищающей людей от напастей. О девушке, которая храбро сражалась с нечистью, отыскала добрых друзей и дала обещание самой богине смерти Морене, чтобы спасти дорогого человека о девушке, что сразилась с самым сильным чародеем всех времен. Пала, но выжила, невольно спасенная древним заклятием и силой магического источника. Василиса рассказывала свою историю, и по щекам ее текли слезы. Она не плакала, нет, говорила спокойно, даже отстраненно. Но слезы все таки текли и текли, и чародейка никак не могла их остановить. «Значит, теперь по закону жанра этой чародейке предстоит вернуться домой?» — спросила Дина, когда Василиса замолчала. За окном расцветал рассвет. Она и не заметила, что проговорила всю ночь напролёт. «Но это невозможно!» потому что в мире, в который она попала, нет магии», — покачала головой Василиса. Дина не смеялась, не осуждала и не обвиняла Василису. Говорила спокойно и серьезно, и Василиса немного расслабилась. «Но Марена дала ей волшебный клубок», — напомнила Дина. «Тот, помнишь, который привел ее в пещеру к Белогору?» Василиса усмехнулась. «Говорю же, в новом мире нет магии, и сколько бы чародейка не бросала клубок, сколько бы не молилась и не призывала чары, клубок не двигался. В этом мире он был не более чем мотком красных ниток». Она украдкой покосилась на прикроватную тумбочку, в которой лежал бесполезный клубок. «Так не должно быть!» Дина нахмурилась и завалилась на спину. Черные кудри разметались по одеялу. Когда главный герой завершает свой путь и побеждает чудище, он должен вернуться домой. По законам сторителлинга. По законам чего? Значение этого слова разум Василиси от чего-то подкидывать отказывался. Дина заметила озадаченное лицо Василисы и пояснила. «Ну, как в сказках». Нужно не только победить чудище, но и вернуться, иначе история будет неполной. Только вот жизнь не сказка», — хмыкнула Василиса и тут же поправилась. «И сны тоже». Дина помолчала, разглядывая длинную изломанную трещину на белом потолке. «Я, конечно, еще не дипломированный психолог, но попробую предположить, что этот сон, пока ты была в коме, Казался тебе таким реальным, что ты теперь проецируешь образ этой девушки на себя. Вы вроде как слились. И теперь ты грустишь, потому что ее история не получила логического завершения. Ну, вроде того. Василиса понадеялась, что поняла хотя бы половину из сказанного верно. Тогда все просто. Дина хлопнула в ладоши и села. Давай вернем ее домой. Василиса не сдержала смешок. «И как же мы это сделаем?» Дина скрестила ноги, выпрямилась и положила ладони на острые коленки. «Закрой глаза!» – скомандовала она. Василиса послушалась. На мгновение ей показалось, что, возможно, Дина знает какой-то секрет этого мира. «Представь себя этой девушкой. Как она открывает портал посреди этой комнаты», наподобие того, что был в лесу. «Как заходит!» «Это не сработает!» оборвала ее Василиса, вдруг разозлившись, словно ее жестоко обманули. «Да ты попробуй!» «Не буду я, потому что знаю, что это не сработает!» Дина закатила глаза и разочарованно засопела. «Конечно! Куда вам, технарям, до мысленных экспериментов?» проворчала она. Вам подавай все, чтобы ручками потрогать. Ладно, давай по-твоему. У Василисы уже не было желания ни в чем участвовать, но перебивать она не стала. Как бы чародейка могла вернуться домой, если бы магия в новом мире все же была? Но ее там нет. Ну ты, блин, представь. Не заморачивайся условностями, просто ответь на вопрос. Ну, бросила бы клубок и попросила отвезти домой, в тон ей ответила Василиса. А если клубок все еще не работает? Василиса задумалась, пыталась подбирать варианты, но ничего толкового не приходило ей в голову. Если бы чародеи умели так просто путешествовать между мирами, то Белогору бы не понадобилось убивать столько людей, чтобы приоткрыть хотя бы щелочку. Хотя. Тут Василиса вспомнила о теории взаимных притяжений. Не то чтобы вспомнила. Так, обрывки лекций наставника, которые она слушала в полухо. Как же там было? Подобное притягивает подобное. И чем дальше магические частицы одного порядка удаляются друг от друга, тем сильнее их друг к другу притягивает. Она вспомнила, как однажды Кирши поделился с ней своей силой, и как эта сила после стремилась вернуться к нему, как она собиралась под кожей и колола кончики пальцев, чувствуя близость законного хозяина. А что если... Что если Беремиру так сложно было открыть проход между мирами, потому что он хотел доставить в наш мир чужеродный объект, Что если Василиса, которая не принадлежит этому миру, сможет каким-то образом притянуться к своему, если это притяжение существует? Недостаток знаний и опыта не позволял Василисе углубиться в размышления, но она решила выдать хотя бы что-то, что, возможно, хоть как-то могло сработать. «Чародейка попыталась бы отыскать источник магии, потому что это — точка соприкосновения двух миров», — подхватила Дина. «Да, мне очень понравилась эта концепция из твоего сна. Отлично! И как же выглядит такой источник? Если мы предполагаем, что магия в мире, где оказалась чародейка, не ощущается, можно ли распознать источник как-то иначе?»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 Протянула Василиса неуверенно. Изображения, звуки, необычные цвета. Дина кивнула и зарылась в смартфон. Пальцы молниеносно застучали по экрану. Она даже язык высунула от усердия. Хмурилась, бормотала что-то и снова стучала по экрану. Василиса терпеливо ждала. — Как Китишград, например! — Дина ткнула в Василису смартфоном. Василиса недоуменно уставилась на экран. «Ну да, куда уж нам историю учить?» — скривила розовые губы Дина и принялась объяснять, активно жестикулируя. «По легенде, в каком-то там озере...» «Погоди, загуглю...» «Ага, вот, озеро Светлояр. По легенде, в нем есть целый город. И можно даже слышать звон колоколов из-под воды. Это сойдет за источник?» Василиса неуверенно кивнула. «Неужели в этом мире тоже есть источники магии?» На горизонте замаячила искорка надежды. И у Василисы перехватило дыхание. «Прекрасно!» Дина увлеченно тыкала пальцами в экран смартфона. «Значит, в ближайшие выходные мы едем на озеро Светлояр возвращать твою чародейку домой. И не спорь! Я уже покупаю билеты, и если все получится, я, по твоему случаю, научную статью напишу. Дина соскочила с кровати, рассеянно клюнула Василису в щеку, не отрываясь от экрана. «Люблю тебя!» Она, конечно, имела в виду Светлану, но Василиса все равно ощутила тепло благодарности за эту любовь.